Федеральное бюро расследований. Шериф Гарри Трумэн. Конфиденциально. Вы поручили мне узнать, почему шериф Гарри Трумэн вышел в отставку, как выяснилось, когда вы приехали в Твин Пикс. Нам хорошо известно о приязни, которую агент Купер питал к своему другу и бывшему соратнику. И причины такого отношения вполне очевидны. Трумен воплощает в себе все лучшие качества образцового сотрудника местных правоохранительных органов. Он радеет о нуждах города, в равной степени защищает жителей и служит им. Он скромен в словах и делах, а его постоянство сродни восходу солнца. В ходе дела Палмер шериф Трумэн вступил в роковую связь с Джоди Пэккард, опасной социопаткой, что глубоко ранило его душу и повлияло на его дальнейшую жизнь. По-моему, лишь помощь и поддержка агента Купера спасли Гарри Трумана от безумия и самоубийства. Очевидно, что шериф был травмирован но, будучи человеком закаленным, все-таки справился с собой. Как вам известно, он, сын предыдущего шерифа, всю свою жизнь прожил в Твинпикс. Я изучила его послужной список. На первый взгляд представляется, что шериф Трумэн не раз балансировал на зыбкой грани между самоуправством и строгими рамками закона. Особенно с помощью местного общественного клуба под названием «Парни из читальни», который Гарри впоследствии и возглавил. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что парни из читальни всегда действовали в духе патриотов-добровольцев гражданской бригады, сформированной отцом Трумана в годы Второй мировой войны. Я считаю, что парни из читальни служат моральным и нравственным противовесом, популярным в последнее время вооруженным милицейским формированием, так называемых либертарианцев. Гарри, до глубины души пораженный предательством Джоди, еще больше встревожился, узнав о внезапном исчезновении своего друга Купера. Насколько я могу судить, документальные свидетельства подтверждают, что Гарри 20 с лишним лет продолжал расследовать случившееся с Купером, и многие собранные им материалы, связанные с нашим расследованием, будут включены в мой отсчет. Недавно Гарри достиг пенсионного возраста, и, как вам известно, слухи о том, что он просто решил сменить звезду шерифа на удочку, далеки от истины. Я подтверждаю, что, как и сообщил вам по телефону его брат Фрэнк, за 6 месяцев до вашего приезда в Твин Пикс, Гарри узнал, что серьезно болен. У него Действительно рак, и сейчас он проходит курс лечения в больнице под Сиэтлом. К сожалению, его состояние оставляет желать лучшего. Гарри, скрытный по натуре, не хотел расстраивать коллег и знакомых рассказами о своих бедах. О болезни Гарри знал только его старший брат Фрэнк, который недавно тоже вышел на пенсию после долгой службы в правоохранительных органах на западе штата Вашингтон. Впрочем, Хоук, ближе всех знакомый с Гарри, сразу заподозрил неладное. Фрэнк согласился переселиться в Твинпикс и на два года занять пост шерифа, чтобы не разладилась работа полицейского участка после чего он намеревается передать борозды правления Хоуку. Шеф, пометуя о том, что Гарри питает к вам безмерное уважение, по-моему, ему будет очень приятно, если вы с ним свяжетесь напрямую.